Однажды она призналась в том, что в её ресторанах приторговывают наркотой. Сама понимаешь, какое это прибыльное дело. Короче, на её личном счету скопилось около 2 миллионов долларов. Долларов, Светка. О, для чего мне понадобился нотариус? Зоя Завещала все деньги мне. Осталось только перевезти их в швейцарский банк, и я сказочно богат. Нотариуса я тоже долго не мучил. Я убил ее сразу, пристрелив из пистолета с глушителем. А вот Зоя... Ну, Зоя сама виновата. Уж больно она оказалась жадной на деньги. Пришлось отрезать ей сначала один палец, Потом другой, потом ухо Влад открыл вторую бутылку пива и дружелюбно протянул мне. Хочешь? Я затрясла головой. Не хочешь, мне больше достанется, засмеялся он. Говорят, перед смертью вообще ничего не хочется. Форт она мне подарила, дура старая. Да какой тут чёрт у форт, если дело пахло двумя миллионами. Пять, дай, в какую классную тачку можно купить на эти кэньки, какую квартиру, какие шмотки приобрести, а главное, какие у меня теперь будут клиентки. Сама Лэй Стейлер в очередь встанет. Но ну, я ещё посмотрю, обслуживать её или нет. Ты только подумай, с сегодняшнего дня я миллионер. Да здравствует новая жизнь. Да здравствуют штаты. Сегодня я убью вас, Зои, затем закину трупы в колодец, заварю люк для верности и замажу его цементом. Никто и не догадается о том, что там четыре тётки гниют. А завтра сверкающий лайнер унесёт меня в самую свободную страну в мире, в страну моей детской мечты, где меня ждёт брат и 2 миллиона долларов. кая, же ты тварь, простонала Зоя. Глаза Влада загорелись нехорошим огоньком. Он взял нож, подошёл к Зое и ткнул её в грудь: "Ты ещё помучишься", сквозь зубы произнёс он. Зоя вскрикнула, но замолчала. По моим щекам непрерывным потоком хлынули Слёзы. Да не реви ты, как бы луга сморщился Влад. Жива пока твоя старушенцы. Эд я её так пощекотал слегка. А с другой груди раньше сосок срезал. Хочешь покажу? Он у меня в кармане, игрушечный, совсем почти ничего не весит. Услышав его слова, Я потеряла сознание. — Света, ты меня слышишь? Скажи, ты меня слышишь? Если слышишь, дай мне, пожалуйста, знать, как сквозь вату донесся до меня смутно знакомый голос. Открыв глаза, я увидела склонившегося надо мной мордоворота. — Это ты. прошептала я и почувствовав, что руки свободны, принялась как в лихорадке ощупывать себя. У, у меня всё на месте? Ты ты только скажи, у, у меня всё на месте? Если чего-нибудь не хватает, ты ты ты скажи, не бойся, у тебя у тебя всё на месте, гладил мою голову Олег. У тебя всё на месте, успокойся, свет. Я посмотрела на Зою, Лицо её не выражало никаких признаков жизни. "Ей нужна помощь!" закричала я, нет света. Она мертва. По-моему, она потеряла слишком много крови. Значит, значит, всё, простонала я. Мы позвоним в милицию, анонимно, конечно. Милиция сообщит цену, он её достойно похоронит. Нам надо уходить. Влад может вернуться с минуты на минуту. У него есть пистолет. Он сюда не вернётся. Слегка приобнял меня за плечи мордаворот. Не вернётся? Нет. Ему больше некого бояться. Этот садист мёртв. Ты уверен? Вполне. Олег встал и презрительно коснулся носком ботинка лежащего у стены человека. Мне всякого сомнения это был Влад. В голове его зияла огромная рана. Светлые волосы слиплись от крови. Как это случилось? не веря собственным глазам спросила я. Я приехал и не нашёл тебя. Мне трудно было догадаться, что ты отправилась в Газою. Я обошёл весь дом и уже хотел возвращаться назад, как Вижу, из дома вышел мужчина и прошёлся вдоль бассейна. Я спрятался за сторожкой и стал наблюдать за ним. В общем, вскоре я попал в этот подвал. Зоя была уже мертва, а ты от страха потеряла сознание. Я выстрелил ему в голову. Вот и всё. Больше мне нечего рассказывать. Теперь, может быть, ты мне что-нибудь расскажешь? Давай поднимемся наверх, тут столько трупов. Мы поднялись наверх и вышли на улицу. Громко всхлипывая, как девчонка, я рассказала о том, что произошло. Мордоворот, внимательно выслушав меня, отогнал битый Ford, стоявший у него в гараже, к Зои домой, вытер все отпечатки пальцев и позвонил в милицию. Затем он сел рядом со мной на землю, прижался к моим ногам и спокойным голосом сказал: "Самое страшное, Света, уже позади. Скоро в посёлок приедет милиция. Нам с тобой это ничем не грозит. Мы не причастны к этому делу. Забудь обо всём, как о кошмарном, дурном сне. Главное, что ты осталась жива. Ты знаешь, сначала Влад показался мне нормальным парнем. И подумать не могла, что он псих. Неужели можно так ошибиться в человеке? Можно. Только эта ошибка чуть было не стоила тебе жизни. Ладно, Светка. Теперь он мёртв. А мёртвые не могут причинить никакого вреда. У него был билет в Штаты. Ну, теперь он дальше местного кладбища никуда не улетит. А я-то думала, что он просто Альфонс. Представишь, я ведь ехала с ним в одной машине из Москвы в Крым. Ну и что? Он бы тебя не тронул. Ведь у тебя не было 2 млн долларов. Мордоворот взял меня на руки, отнёс в спальню и положил на кровать. Затем сел рядом и стал нежно перебирать мои волосы. Мне ещё никогда в жизни не было так страшно, горько всхлипнула я. Зоя. Бедная Зоя, она приняла страшную смерть. Конец первой дорожки. Третий кассеты. Смерть не бывает страшной, Света. Она бывает мучительной, долгой, а бывает быстрой, раз и нет. А рука мордварота была большой и тёплой, и чем-то напоминала о руку моего отца, погибшего совсем молодым. Это была рука друга, близкого человека, который всегда поймёт и поможет в трудную минуту. Я подняла голову и благодарно посмотрела на него. "Ты что?" тих спросил мордаворот. "Ничего." Сквозь слёзы улыбнулась я, целуя его ладонь. Наверное, именно В эту минуту я поняла, что больше нет и не будет никакого мордоворота. Есть отличный парень по имени Олег, который спас мне жизнь, и с которым мне, как в детстве, спокойно и легко. Закрыв глаза, я уснула. Мне приснилось море. Кихи волны плескали со самых ног. Я шла по песку и вдруг наступила на стекло, пытаясь вытащить его я, потеряв равновесие, упала. Вам помочь? Раздался чей-то вежливый голос. Подняв голову, я увидела Карину. Она грустно смотрела на меня и казалась очень красивой. Из груди её торчал острый нож.